Глава 16. Мы продолжали наш путь через рыночную площадь, когда впереди, среди суетящейся толпы, я заметила небольшую группу, двигающуюся нам навстречу. Две молоденькие особы в изысканных нарядах. Одна в лавандовом платье с множеством оборок, а другая в бледно-голубом, украшенном серебряной вышивкой, сопровождаемой дамой средних лет с поджатыми губами и цепким взглядом. Я уже собиралась вежливо уступить им дорогу, когда одна из девушек вдруг радостно воскликнула. «Лей Этьен! Какая приятная неожиданность!» Она устремилась к нам, увлекая за собой подругу. Ее глаза сияли от неподдельного восторга, а губы растянулись в улыбке. Лейна Мирабель, Лейна Изольда. Этьен слегка поклонился, и в его голосе я заметила, не было той теплоты, с которой он говорил с Лорен. Лейна Фостер. Он поклонился даме в возрасте. Какое совпадение встретить вас на рынке!» «О, мы просто не могли пропустить рыночный день!» – защебетала девушка в лавандовом платье, которую звали Мирабель. «И как замечательно, что мы вас повстречали! Вы пропустили два последних приема улейной костилы! Мы уже начали беспокоиться!» «Дела вынудили покинуть меня столицу на некоторое время», – сдержанно ответил Тиен, делая шаг в сторону, словно пытаясь вернуться в наш круг. Но девушки, казалось, не собирались так легко отпускать его. Их взгляды с любопытством скользнули по нашей компании, и я сразу же почувствовала их оценивающий взгляд. — Вы не представите нас своим спутником? — спросила вторая девушка, из Ольда с искусно завуалированным высокомерием в голосе. Разумеется, Этьен слегка нахмурился, но быстро вернул на лицо вежливое выражение. Позвольте представить, Лейер Хэммонд Вайлиш, его супруга Лейна Элизабет, И их дочери, Лейна Лорен и Лейна Амели. «Вайлиши!» — Мирабель приподняла тонкие брови. «Какое совпадение! Мы как раз обсуждали ваш род на последнем приеме у герцогини. Говорят, ваша...» Она сделала паузу, словно подбирая слова. «Ваша свадьба была довольно внезапной». «Любовь часто бывает внезапной», — спокойно ответил Хэммонд. Но я заметила, как напряглись мышцы его лица. «Ах, любовь!» – Изольда хихикнула, обмениваясь быстрым взглядом с подругой. «Конечно, конечно! И как чудесно, что ваша новая супруга привезла с собой таких интересных дочерей!» Она перевела взгляд на Лорен, и в ее глазах мелькнуло что-то, похожее на зависть, смешанную с неприязнью. «Мы наслышаны о лавинийских девушках!» – продолжила она с притворной учтивостью. «Говорят, они получают весьма своеобразное воспитание!» Умеют ездить верхом, как мужчины, и даже стрелять из лука. Это так необычно. — А что в этом необычного? — вмешалась Лорен. И ее голос звучал обманчиво спокойно, хотя я заметила опасный блеск в ее глазах. — Разве умение позаботиться о себе и защитить близких не ценится в Сальтере? — О, конечно, ценится, — хихикнула Мирабель. — Но обычно это делают мужчины. «Девушкам из благородных семей достаточно уметь очаровывать мудицированием, танцами и изящной беседой. И, разумеется, умением делать комплименты, искусственно замаскированные под оскорбления. мягко добавила Амели. «Должна признать, в этом искусстве вы, Лейны, достигли совершенства». Девушки слегка покраснели, но быстро взяли себя в руки. «Мы просто выражаем искренний интерес в культуре соседней страны», — парировала Изольда с натянутой улыбкой. — Например, меня всегда интересовало, правда ли, что лавинистские девушки предпочитают носить при себе кинжалы вместо вееров? — Только когда предвидят встречу с особами, чьи языки острее любого кинжала, — ответила Лорен с такой же натянутой улыбкой. — Представьте, как неловко оказаться безоружной в такой ситуации! Воздух между девушками словно наэлектризовался, и я уже готова была вмешаться, когда Этьен сделал шаг вперед, остановившись между ними. — Лейны, — произнес он с учтивой улыбкой, обращаясь к Мирабель и Изольде, — должен заметить, что ваше любопытство может быть истолковано превратно. Уверен, вы не имели намерения проявить неуважение к гостям нашей столицы, особенно к тем, кто находится под покровительством семьи Вайлиш, одного из старейших и уважаемых родов Сальтеры. В его голосе звучала такая сталь, что обе девушки невольно отступили на шаг. — Конечно, нет, — поспешно заверила Мирабель. Бросив обеспокоенный взгляд на свою компаньонку, мы просто проявляли дружеский интерес. К тому же, продолжил Этьен, словно не слыша ее, Лейна Лорен, которую вы так интересно охарактеризовали, известна не только своими навыками в верховой езде и стрельбе, но и умением видеть истинные намерения собеседника за самой искусной маской. Качество, которое многим из вас не помешало бы развить в себе, не так ли? Изольда побледнела. А Мирабель нервно теребила ленту на своем платье. — Разумеется, лей, тен сказала она уже совсем другим тоном. — Прошу прощения, если мои слова были неверно истолкованы. — Уверен, это было просто недоразумение, — благосклонно кивнул Этьен. — А теперь, думаю, вам не стоит задерживать Лейну Фостер. Он обернулся к пожилой даме, которая нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. — Она выглядит утомленной. Он говорил с такой естественной властностью в голосе что девушки невольно подчинились. Они поспешно попрощались и удалились, бросая через плечо недовольные взгляды. Когда они были уже достаточно далеко, Амели не выдержала и тихо рассмеялась. — Вы мастерски поставили их на место, Леер Этьен. Никогда не видела, чтобы кто-то так элегантно давал отпор. Это был не отпор, а просто напоминание о манерах, — скромно ответил Этьен, но в его глазах мелькали веселые искорки. К сожалению, не все в столице умеют достойно вести себя с гостями. И тем не менее, Лорен слегка наклонила голову, и в ее взгляде я заметила искреннюю признательность. Это было впечатляюще. — Не настолько впечатляюще, как ваш собственный ответ, Лейна Лорен, — улыбнулся Этьен. — Кажется, я говорил, что общение с вами никогда не бывает скучным. На щеках Лорен появился легкий румянец, и она отвела взгляд, пытаясь скрыть улыбку. Наконец, когда солнце начало клониться к закату, мы решили, что пора возвращаться домой. Этьен вызвался проводить нас до окраинной площади и всю дорогу продолжал непринужденно беседовать с Лорен, словно никого другого вокруг не существовало для них обоих. Когда мы дошли до перекрестка, где наши пути расходились, Этьен галантно поклонился. — Было чрезвычайно приятно встретить вас сегодня. Надеюсь, наша встреча не последняя. — Мы будем рады видеть вас в нашем доме, — вежливо ответила я. — Благодарю за приглашение, — улыбнулся Этьен. — Я непременно воспользуюсь им в ближайшее время. Он повернулся к Лорен. — Особенно буду рад продолжить наш разговор о Серебряных островах. — Я ловлю вас на слове, — ответила Лорен, и ее обычно решительный голос звучал необычно мягко. Этьен еще раз поклонился, бросил последний долгий взгляд на Лорен, в котором читалось нечто большее, чем просто вежливый интерес, и удалился, растворяясь в вечерней толпе. Мы продолжили путь к дому, и я заметила, что Лорен необычайно молчалива, словно погружена в свои мысли. Только Амили, казалось, не замечала этой странной атмосферы, увлеченно рассказывая о свойствах купленных трав и планах на их использование. «Представляешь, мама», — говорила она, едва успевая за нашим быстрым шагом, Если смешать борсту с горным ролизом и настоять на лунном свете, получится средство, которое может убрать все шрамы, даже самые глубокие, всего за день. По крайней мере, так утверждает старый травник, у которого я купила книгу рецептов. «Только не экспериментируй на себе или на нас», – предупредила Лорен, выходя из своей задумчивости. «Помнишь тот случай с экстрактом синего лотоса, когда ты пыталась сделать лекарство от простуды, а в итоге язык у всех стал фиолетовым на неделю. «Это был вполне успешный эксперимент», — возразила Амели. «Простуда прошла за день, просто был небольшой побочный эффект, который заставил отца отменить все дипломатические встречи», — напомнила Лоренс с сухим смешком. «Помню, как посол Серебряного Архипелага смотрел на него с таким ужасом, когда отец пытался объяснить, почему не может присутствовать на приеме». — Я совершенствуюсь, — с достоинством ответила Амели. — С тех пор мои зелья стали гораздо более прицельными в действии. — Это точно, — пробормотала Лорен, задумчиво глядя куда-то вдаль. Остаток пути до дома прошел в относительном молчании. Когда мы подошли к особняку, уже начинало темнеть, а слуги зажигали фонари у ворот. — День выдался прекрасным, — сказала я, когда мы вошли в холл. — Спасибо за эту идею, Хэмонд. «Всегда пожалуйста», — ответил он с легкой улыбкой. «Иногда нам всем нужно просто гулять, дышать свежим воздухом и... встречать знакомых». Последние слова он произнес, глядя на Лорен, но его тон был непроницаем, так что я не могла понять, одобряет он ее явный интерес к Тиену или беспокоится об этом. «Я пойду разложу свои травы», — заявила Амели. «Некоторые из них нужно правильно хранить, иначе они потеряют свои свойства». «А я, пожалуй, поднимусь к себе переодеться перед ужином», — сказала Лорен. «Эти туфли начинают натирать ноги». Когда девочки ушли, мы с Хэммондом остались одни в холле. Мне хотелось спросить его о том, что он думает о встрече с Этьеном и очевидном взаимном интересе между ним и Лорен, но что-то меня останавливало. Наш брак все еще был слишком новым, слишком неопределенным, чтобы углубляться в такие семейные темы. Однако, к моему удивлению, — Хэммонд сам заговорил об этом. «Этот молодой человек, Этьен, ты заметила, как они смотрят друг на друга?» «Конечно, заметила», — улыбнулась я. «Трудно не заметить такой откровенный интерес». «И как ты к этому относишься?» — спросил Хэммонд, внимательно изучая мое лицо. Я немного помедлила с ответом, обдумывая свои собственные чувства. «Лорен взрослая девушка», — наконец сказала я. «Она имеет право на собственные симпатии» и она никогда не была легкомысленной. Если этот молодой человек привлек ее внимание, значит, он того стоит. По крайней мере, так она считает. Хэмон задумчиво кивнул, и мы направились к лестнице, чтобы тоже подготовиться к ужину. На полпути он вдруг остановился и повернулся ко мне. Знаешь, я вдруг понял, что испытываю странное чувство ответственности за твоих дочерей. Не просто формальной, как муж их матери, а настоящей глубокой заботы. Это неожиданно для меня. Его откровенность тронула меня. Я улыбнулась, глядя в его глаза. «Для меня это очень много значит, Хэммонд. И я уверена, для девочек тоже. Хотя они могут не показывать этого». «Особенно Лорен», — с понимающей улыбкой добавил он. «Особенно Лорен», — согласилась я. «Она все еще скучает по отцу». «Я не пытаюсь заменить его», — серьезно сказал Хэмонд. «Но хочу, чтобы она знала, что может рассчитывать на меня». Я молча кивнула, чувствуя, как что-то теплое разливается в груди. «Идем готовиться к ужину», — мягко сказала я, беря его под руку. «Сегодня был чудесный день, и я хочу, чтобы он закончился так же хорошо». Мы поднялись по широкой лестнице, каждый думая о своем, но объединенные тихим пониманием, что в нашей странной, внезапно образовавшейся семье постепенно возникают настоящие глубокие связи и это, пожалуй, было самым ценным приобретением этого дня. Перед сном я подошла к окну своей комнаты и посмотрела на ночную столицу. Огни в домах напротив и вдоль улиц создавали карту из светящихся точек, рассказывающую о жизнях тысяч незнакомых людей. Где-то среди этих огней, возможно, был и дом Итена. Я подумала о том, что ждет мою старшую дочь. Какие еще встречи и чувства готовит ей судьба в этом незнакомом городе, полном как возможностей, так и опасностей? Я закрыла окно и задернула шторы. Пора спать. Завтра будет новый день, и кто знает, какие еще сюрпризы он нам принесет.